Глава 11. Их автомобиль пристроился за одной из полицейских машин наводнивших улицу. Было много света. Мигалки полицейских машин сверкали синим, красным и янтарно желтым горело электричество в доме Беннетов. "Сиди здесь", прорычал Мэт, выскочил из машины и побежал за Стефаном. Нет, Бонни резко вздернула голову, ей хотелось схватить его и затащить обратно. Тошнота и головокружение, которые мучили ее с того самого момента, как Тайлер упомянул имя Вики, теперь стали невыносимыми. Они опоздали. Она знала это с самой первой секунды. Они опоздали. Мэт бежит навстречу верной смерти. «Закройся изнутри и сиди здесь, Бонни, схожу с ними». Это была Мередит. «Нет, меня сейчас стошнит от того, что все говорят мне сидеть здесь!» прокричала Бонни, сражаясь с ремнем безопасности. Наконец ей удалось его отстегнуть. Несмотря на слезы, она видела достаточно хорошо, чтобы выбраться из машины и пойти к дому Вики. Она слышала, что Мередит шагает за ней по пятам. Основные события разворачивались у парадного входа. Что-то выкрикивали мужские голоса, на взрыв плакала женщина кряхтили полицейские рации. Бонни и Мередит направились прямо к задней стороне дома, к окошку Вики. «С окном что-то не так, но что?» отчаянно думала Бонни, пока они шли. В картине, которую она видела перед собой, была какая-то неправильность, но она никак не могла понять, какая именно. Окно в комнату Вики было распахнуто настежь. Стоп. Но оно ведь не может быть открыто полностью, «У эркерных окон средняя рама никогда не открывается», — думала Бонни. «Почему же тогда занавеска колышится, как подол ночной рубашки?» «Окно не открыто. Оно разбито. Гравий был усыпан осколками, они хрустели под ногами. Кое-где в голой раме торчали осколки стекол, похожие на оскаленные зубы. В дом Вики кто-то вломился». Она пригласила его в дом. Бонни плакала от беспомощной ярости. Зачем она это сделала? Зачем? — Стой здесь, — сказала Мэродит облизывая пересохшие губы. — Хватит это повторять. Я так не могу, Мэродит. Я просто-напросто свихнусь. Я ненавижу его. Она схватила Мэродит за руку и направилась вперед. Зияющая дыра становилась все ближе и ближе. Занавески колыхались. Расстояние между ними позволяло видеть... Что происходит в комнате. В последнюю секунду Мередит оттолкнула Бонни и заглянула туда первой. Это не имело никакого значения. Обостренное экстрасенсорное чутье Бони уже рассказала ей о комнате все. Она была похожа то ли на кратер от падения метеорита, то ли на обугленный остров леса после пожара. Сила и злая энергия еще вибрировали в воздухе, хотя главные события были уже позади. Это место подверглось жестокому налету. Мередит стремительно отвернулась от окна и согнулась пополам, ее вырвала. Сжав кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони, Бони подалась вперед и заглянула. Первым, что она ощутила, был запах. Влажный запах мяса и металла. Она почти чувствовала его вкус, такой бывает во рту, когда прикусишь язык. В колонках что-то играло, но из-за криков с той стороны и барабанного гула в ушах она не могла расслышать, что именно. Ее глаза, еще не привыкшие к свету после уличной темноты, различали только красный цвет. Красный цвет. И больше ничего. Это был новый цвет комнаты Вики. Бирюзовый куда-то исчез. Красные обои, красный плед, а красные пятна по всему полу, как будто ребенок заполучил ведро красной краски и свихнулся на радостях. Щелкнул проигрыватель, и иголка вернулась к началу пластинки. Песня заиграла снова, и Бонни с ужасом узнала ее. Это была песня «Спокойной ночи, милая». «Ах ты, скотина!» — прошептала Бонни. У нее заколола в желудке. Пальцы сжали оконную раму крепче. Еще крепче, скотина! Ненавижу, ненавижу тебя!» Мередит услышала ее шепот, выпрямилась, обернулась. Дрожащими руками поправила волосы и несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, стараясь сделать вид, что с ней все в порядке. «Ты поранила руку», — сказала она. «Дай-ка я посмотрю». Бонни даже не заметила, что порезалась осколками стекла. Она протянула кровоточащую ладонь, но вместо того, чтобы дать Мередит осмотреть рану, схватила ее за руку. У Мередит был жуткий вид. Глаза стекленели, губы побелели, ее трясло. Но Мередит все равно пыталась позаботиться о ней, пыталась взять все на себя. «Не надо», — сказала Бонни, пристально глядя ей в глаза. «Поплачь, Мередит, поплачь громко, если хочешь». Но только выпусти то, что у тебя накопилось. Сейчас не надо быть хладнокровной, не надо держать это в себе. У тебя есть полное право не сдерживаться. Секунду Мередит стояла, дрожа, потом покачала головой, и на ее лице проскользнула призрачная тень улыбки. Не могу. Просто я по-другому устроена. Ладно, давай я все-таки посмотрю твою руку. Может быть, Бонни и заспорила бы с ней, но в эту секунду из-за угла показался Мэтт. Он бросил на девушек яростный взгляд. «Что вы тут делаете?» — начал он. А потом увидел окно. Она мертва. Ровным голосом сказала Мердит. «Я знаю. Мэд был похож на плохую, слегка передержанную фотографию себя самого. Мне сразу сказали. Сейчас там выносят...» Он не договорил. Мы все провалили. И это после того, как мы ей пообещали... Мердит тоже не договорил. Говорить было нечего. «Но теперь-то полицейские нам поверят», — сказала Бонни, глядя то на Мэтта, то на Мередит. Она отчаянно пыталась найти в случившемся хоть какой-то плюс. «Им придется поверить?» «Нет», — сказал Мэтт. «Они не поверят Бонни. Понимаешь, они уже сказали, что это самоубийство». Самоу... «Они вообще видели комнату? Они хотят сказать, что это самоубийство?» Почти закричала Бонни. «Они говорят...» Она была эмоционально неуравновешена. Они говорят ей. Ей каким-то образом попали в руки ножницы. — О, Господи! — сказала Мэрдит и отвернулась. Они говорят, по-видимому, ее терзало чувство вины за то, что она убила Сью. — Кто-то вломился в дом, — яростно сказала Бонни. — И они не могут это отрицать. — Могут. Голос Мередит был тихим, как будто она смертельно устала. — Ты посмотри на окно. Все осколки снаружи. Стекло разбили. Изнутри. «Вот что еще было неправильно в той картинке», — сообразила Бонни. «Скорее всего, он сделал это, когда покидал дом», — сказал Мэтт. Все беспомощно смотрели друг на друга. «А где Стефан?» — спокойно спросила Мэри у Мэтта. «Он случайно не торчит там у всех на виду?» «Нет. Как только мы узнали, что она мертва?» «Он ушел куда-то, в этом направлении. Я пошел его искать. Наверняка он где-то рядом». сказала Бонни. Со стороны главного входа перестали доноситься громкие голоса. Женские крики тоже прекратились. В этой относительной тишине они расслышали негромкие слова, донесшиеся из-за черных грецких орехов в задней части двора. «Хотя это ты должен был ее охранять!» Голос был такой, что по коже Бонни побежали мурашки. «Это он, — сказал Мэтт. Он там с Дамоном. Пошли!» Когда они дошли до деревьев, Бонни смогла отчетливо расслышать голос Стефана. Два брата стояли в лунном свете лицом к лицу. «Я поверил тебе, Дамон. Я тебе поверил!» — говорил Стефан. Бони никогда не видела его в такой ярости. Даже на кладбище с Тайлером он был не так зол, но тут была не просто ярость. «Ты стоял и смотрел», — продолжал Стефан, не глядя на Бонни и остальных, и не давая Дамону вставить ни слова. «Почему?» Ты не сделал хоть что-нибудь, я понимаю. Сам побоялся лезть, потому что трус, но ты мог позвать меня, а ты просто стоял и ничего не делал. Лицо Даммана было серьезным и мрачным. Его черные глаза блестели, а в том, как он держался, не было ни капли обычной флегмы. Он казался непреклонным и каким-то хрупким, как оконное стекло. Он открыл было рот, но Стефан его перебил. Это я во всем виноват. Я должен был догадаться, да я и догадывался. И они догадывались, они предупреждали меня, но я их не послушал. — Ах, они предупреждали? Дамон бросил короткий взгляд на Бонни, стоявшую в сторонке. По ее спине пробежал холодок. — Стефан, постой, — начал Мэтт. — Мне кажется, а я должен был послушать. Стефан распалялся все больше и больше. Казалось, он даже не услышал Мэта. Я должен был остаться сам. Я пообещал ей, что с ней ничего не случится, и соврал. Она погибла с мыслью что я ее предал». Тут Бонни поняла, что именно это читается у него на лице. Чувство вины разъедало его, как кислота. «Если бы я остался, то тоже был бы трупом», — прошипел Дамон. «Это необычный вампир. Он сломал бы тебя пополам, как сухой прутик. Значит, так было бы лучше», — заорал Стефан, тяжело дыша. «Лучше погибнуть вместе с ней, чем стоять и смотреть, как ее убивают. Что случилось, Дамон?» Он как будто овладел собой и стал спокойным. Слишком спокойным. На бледном лице лихорадочно блестели зеленые глаза, а голос звучал зло, ядовито. Ты отвлекся? Гонялся за другой девушкой по кустам? Или было не настолько интересно, чтобы вмешаться? Дамон ничего не отвечал. Он был так же бледен, как и его брат. Все его мышцы были напряжены. При каждом взгляде на Стефана от него словно исходила волна черной ярости. А может быть... «Ты получил удовольствие», — продолжал Стефан, сделав шаг вперед и став вплотную к брату. «Конечно, так оно и было. Тебе понравилось общество другого убийцы. Ну и как Ощущение. Он разрешил тебе понаблюдать?» Кулак Дамана резко мотнулся назад и ударил Стефана. Движение было слишком быстрым, чтобы глаза Бонни сумели его уловить. Стефан отлетел и упал на мягкую землю, раскинув длинные ноги. Мэрдит что-то выкрикнула, а Мэт выскочил вперед и оказался прямо перед Дамоном. «Как смело!» — подумала ошарашенная Бонни. «Но как глупо!» Воздух искрился электричеством. Стефан провел рукой по лицу и увидел кровь, отливавшую черным в лунном свете. Бонни присела перед ним и взяла его за руку. Дамон двигался на него. Мэт отступил, но всего на пару шагов присел на корточки перед Стефаном и поднял руку. «Так, ребята, хватит!» «Перестаньте, договорились?» Стефан пытался подняться. Бонни крепче схватила его за руку. «Нет, не надо, Стефан, не надо!» умоляла она. Мередит взяла Стефана за другую руку. «Дамон, остынь, просто остановись, ладно?» говорил Мэт. «Мы совсем свихнулись», подумала Бонни. «Пытаемся разнять двух разъяренных вампиров. Да они убьют нас только для того, чтобы мы не раздражали их своей болтовней. Дамон сейчас прихлопнет Мэта как муху. Но Дамон остановился перед Мэтом, преградившим ему путь. Довольно долго длилась немая сцена, никто не шевелился, все замерли в напряжении. Наконец, Дамон сменил угрожающую позу на более спокойную. Он опустил руки, разжал кулаки и медленно перевел дух. Бонни вдруг поняла, что тоже задерживает дыхание и тоже выдохнула. Лицо Дамона было холодным, как ледяная скульптура хорошо. — Пусть будет по-вашему, — сказал он. И голос его тоже был ледяным. — Но с меня хватит. Я ухожу. И на этот раз, брат, если ты пойдешь за мной, я убью тебя. И наплевать, кому ты что обещал. — Я не пойду за тобой, — сказал Стефан, не вставая на ноги. Он произнес это так, будто глотал битое стекло. Дама надернул куртку. Бросив невидящий взгляд на Бонни, он повернулся собираясь уходить, но в последний момент он снова развернулся и произнес ясно и отчетливо так, что каждое слово было стрелой, выпущенной в Стефана. «Я предупреждал тебя», — сказал он, — «и о том, кто я такой, и о том, кто победит. Тебе надо было послушать меня, братишка. Может, тогда ты понял бы, что произошло этой ночью». «Я понял, что бывает, когда доверяешь тебе», — сказал Стефан. «Убирайся, даман, я не хочу тебя больше видеть» никогда не говоря ни слова дамон развернулся и ушел прочь в темноту